От автора. Как я, математик по образованию, дерзнула написать такую книгу? Сама себе без конца задаю этот вопрос. И вот мои оправдательные аргументы. Во-первых, я всю жизнь пишу стихи, а у поэтов особенно трепетное отношение к слову. Во-вторых, так уж и распорядилась жизнь, что после окончания механика математического факультета МГУ, Я стала ломать голову не над математическими задачами, а над решением задачи гуманитарной: как создать самую полную и увлекательную энциклопедию для детей? И такая энциклопедия появилась. Многие её знают Аванта плюс. В энциклопедии в том числе есть и огромный том, посвящённый русскому языку. Друзья и знакомые стали мучить меня вопросами: что означает то или иное слово или выражение, как правильно сказать, где поставить ударение. Не всегда зная ответ, я открывала словари, купила и прочитала все, что продавалось на тему русского языка, без конца приставала к знакомым филологам. Я поняла. Нужна книга, написанная не ученым лингвистом, а обычным человеком, любящим свой родной язык. Ибо сомнения, поиск правильного ответа, иногда даже отчаяние: нет, всё знать невозможно. Понятно миллионам людей, для которых русский является родным языком. Тем более, что к тому времени я с единомышленниками подготовила цикл телевизионных программ под названием "Знают ли русские русский? Знаем ли мы русский?". Странный вопрос, скажете вы, Ведь говорить на родном языке для нас так же естественно, как дышать. Наша речь сама льётся без всяких на то усилий с нашей стороны. Но интересно ли нам разбираться в языковых тонкостях русского языка, узнавать новые слова и вспоминать забытые старые? Истории о происхождении слов увлекательнее любого романа и таинственнее любого детектива. Оказывается, имигрантами Могут быть не только люди, но и слова, на родине их уже забыли, а в русском языке они обжились и укоренились настолько, что мы считаем их своими. Мы поимённо вспомним авторов многих слов, разберёмся с названиями цветов и грибов, узнаем, что за некоторыми словами скрываются фамилии известных и неизвестных нам людей. В русском языке множество крылатых слов и выражений, Мы легко и непринуждённо их используем. Интуиция и чувство языка нас почти никогда не подводят. Но вопрос, почему мы так говорим, порой заставляет нас глубоко задуматься. Давайте задумаемся вместе. Почему пресс бывает жёлтый, а рынок блошиным? Как слово липовый появилось в значении фальшивый? Почему ворона, птица, которая своего уж точно не упустит, а то и чужое прихватит? стало символом ратодейства. Какие слова пришли к нам из игородского арго? А молодёжный жаргон это хорошо или плохо? Одеть или надеть? Сходить или выходить? Кушать или есть? Мы без конца поправляем и одёргиваем друг друга. А всё-таки как правильно сказать? Какие ошибки мы ловим из радио и телеэфира чаще всего? И над какими ошибками работал Пушкин? Трудно безупречно говорить по-русски. Ошибки допускают самые грамотные люди. Главное стараться их исправлять, постигать логику языка, интересоваться его историей и бесконечно наслаждаться его красотой. Мария Аксёнова